Наконец он придумал военную хитрость и вернулся в холмыштво существить ее. Однажды, перед рассветом, он лег на землю под ее окном. Он стал изображать в темноте плач, насколько умел плач молоденькой девушки. Этим он занимался не меньше четверти часа. его голос Ни разу не превысил той громкости, какую итальянские музыканты обозначили бы словом «пиано», зато он часто делал перерывы, рассчитывая, что если она спит, звук длительный, вкрадет свое сознание так же верно, как звук сильный. Воздух был прохладен и свеж. Первая бледная полоса сапфира обозначилась за вершинами, а на востоке утренняя звезда с каждой минутой мерцала все нежнее и рассеянней. Глубокая тишина объяла все строения, только трава вздыхала изредка от набегавшего ветерка. Вдруг в ее комнате зажглась лампа, а через мгновение откинулась ставня, и лицо в вуале далеко высунулось из окна. «Кто здесь?» — разнесся прекрасный голос. Дядя Пиво молчал. Тоном резким от нетерпения Камила спросила еще раз, «Кто здесь? Кто здесь?» — плачет. Дони Микаэла, госпожа моя, умоляю, сойдите ко мне. Кто ты и чего тебе надо?» — Я бедная девушка, я Эстрелла, умоляю вас, сойдите и помогите мне, не зовите вашу служанку, я умоляю вас, дони Микаэла. сойдите сами. камиллы помолчала секунду, потом отрывисто сказала «хорошо» и закрыла ставню. Вскоре она появилась из-за угла дома. На ней был плотный плащ, который волочился по росе. Она стала поодаль и сказала: "Подойди сюда, где я стою. Кто ты, дядя Пио?" Поднялся. "Камила, это я, дядя Пио. Прости меня, но я должен поговорить с тобой." Пречистая дева, когда же я избавлюсь от этого страшного человека? Пойми, я никого не хочу видеть, я ни с кем на свете не хочу говорить, моя жизнь кончена, все кончено. Камилла, ради многих лет, которые мы прожили вместе, я молю тебя об одной милости, я уйду и никогда больше не потревожу тебя. Никаких, никаких милостей, поди прочь, обещаю. что никогда больше не потревожу тебя, если ты выслушаешь меня в последний раз. Она быстро двинулась к задней двери, и ему пришлось бежать за ней, чтобы она наверняка его услышала. Она остановилась.